Глава двадцать первая Антип за столом сидел спокойно, сидел в повязке на глазах и специальных наручниках. На запястьях у него были манжеты, подключенные к аппарату, измеряющему его потенциал. На звук открывшейся двери он повернул голову и произнес. «О, начальство пожаловало! А что же сам Вишневский задерживается? Али разжаловали его? Али со старым знакомцем свидеться не хочет?» Гуртовой усмехнулся и бросил быстрый взгляд на экран аппарата, измеряющего потенциал, и, увидев, что уровень приближается к максимально возможному показателю, качнул удивлённо головой. «Что же ты, как девица красная, распереживался-то так, Антипка? Или ты думаешь, что у Владимира дел других нет, кроме тебя? Тоже мне важная птица выискался!» Важная я птица Али не очень, это пусть твой главный рубежник первого столичного звена сам решает. Ишь, должность-то его как звонко звучит. А по сути-то он как был инквизитором, так и остался. Сказал же, что говорить буду или с ним, или с королем. Натрезал Антип и откинулся на спинку стула. Гуртовой наблюдал за аурой Антипа, а потому видел, что тот спокойный расслаблен. А по голосу и не скажешь. Гуртовой намеренно попытался вывести Антипа на эмоции, но ничего не вышло. Ни цвет ауры у него не поменялся, ни энергетический потенциал не уменьшился. Значит, правда, спокойно, расслаблен. Антип пришел к ним сам. Вышел из той квартиры, где жил, сел в машину и приехал в управление. Зашел в здание, подошел к дежурному и заявил. Я Антип Федотов. «Знаешь, кто я?» — глянул на дежурного, как на школьника у доски. У того, конечно, брови полезли на лоб от удивления. А Антип продолжил. «Мне нужен Владимир Вишневский. Говорить буду только с ним. Или с королем». Я отошел к стене. Встал, сложил руки на груди и замер. Все это было на камерах наблюдения внутри здания. Антип стоял так, не меняя позы, пока к нему не вышел Петрович. Тот представился и пригласил пройти за ним. Ведьмак перевел свой взгляд на него. Смотрел долго, оценивающе. Видимо, решал, стоит ли этот рубежник того, чтобы идти за ним. Видимо, увидел что-то, что его уверило в том, что перед ним тоже не последний из рубежников стоит, кивнул и шагнул за Петровичем. За все это время, что Антип здесь, у них он не проронил больше ни слова. «Ну, — Но я тоже не последний из рубежников. Ты же видишь, чин мой, ведьмак, верно? Чем же я тебя не устраиваю для задушевной беседы? Мне до чинов дела нет, и тряпица ваша мне не мешает, это ты верно заметил. А вот кто ты таков, чтобы я с тобой задушевные беседы вел? Да и не ведут их с теми, кто тебя боится, — закончил друг Антип и усмехнулся. Аппарат тем временем закончил измерение уровня потенциала Антипа. Такого высокого потенциала гуртовой ни у одного из задержанных не видел ни разу. Такие показатели только у представителей древних родов. Да, дела. Неприятно осознавать, что представитель древнейшего рода из их клана, клана магов, ведьмак. Но в нем текла кровь Аксинии его матери. Вот ведь мог бы этот Антип быть выдающимся рубежником, а он ведьмак. В этот момент за стеклом за Антипом наблюдали все, кто мог. Всем было интересно посмотреть на того, кто попал в учебники военных академий. Попал, как пример хитрости, ловкости и быстроты реагирования в экстремальных условиях, как пример принятия неординарных решений. Сейчас в допросной сидела живая легенда. Точнее, тот, из-за кого эту самую легенду и придумали. Вишневский тоже был здесь. Хотелось сначала понаблюдать за Антипом со стороны. Но Владимир видел, что Антип спокоен, даже расслаблен, на эмоции не поддается. Вдруг Антип повернул голову в его сторону, и казалось, даже через повязку, что было на нем, и через стекло, разделяющее их, Антип его видит. Этого, конечно, не могло быть. Лицо, повязка, там ткань, пусть и не совсем обычная. Новый экспериментальный образец, который, кстати, Антипу препятствий не чинил. Но стекло, разделяющее их сейчас, точно не давало возможности видеть находящихся за ним. Владимир выдохнул, приводя себя в нормальное свое рабочее состояние, и задал вопрос рубежнику, отвечающему за запись допроса. «Резиденция Его Величества на связи? Да. Отлично. И Вишневский направился в допросную комнату». Владимир молча зашел в комнату, молча же снял с Антипа повязку и только после этого сел на стул, стоявший напротив Антипа. Желать здравствовать Антипа он не хотел. Ну, не привет же ему говорить, в самом деле. После «привет» останется еще стаканчик с кофе ему принести и сэндвич на американский манер. Вишневский мотнул головой. Что за ерунда ему в голову лезет? Антип впился в Вишневского взглядом и тоже молчал. Владимир понимал, чувствовал, что Антип смотрит на его ауру. Полюбовался, усмехнулся и откинулся на спинку стула спокойно и расслабленно, показывая себя и свою ауру, давая возможность Антипу и самому это увидеть. Окинул Антипа насмешливым взглядом. «А ты постарел, ведьмак! За материал, силу былую свою набрал, это да, но постарел!» Гуртовой, видя, что Владимир спокоен, вышел и прошел в комнату за стеклом. Сейчас он здесь будет только мешать. Да и ты уже не тот молодой наглый рубежник, что был в нашу первую встречу, ухмыльнулся Антип. Вижу, вдовый стал. Да дочку, говорят, недавно потерял. Ведьмак, ты к нам зачем пришел? Семью мою обсуждать? Так с тобой я точно этого делать не буду. А дочка совсем на тебя не похожа. Было, продолжил Антип. — В маму была кровиночка. Гуртовой, поняв, что теперь Антип выводит на эмоции Вишневского, выматерился. Рубежники, отвечающие за работу аппаратуры, уважительно хмыкнули, но промолчали. — Антип, ты говори, чего хотел, а то устал я. У меня сегодня день длинный был, знаешь ли. Утром еще с дочерью говорил, а вечером уже с его величеством ужинал. «Ты вот еще на мою голову свалился. Не хочешь сейчас говорить, можем отложить до завтра. Меня мягкая постель ждет, тебя не очень. Но хозяин барин». И Вишневский встал из-за стола, показывая, что разговор окончен. «Жива, значит, дочь твоя. Это хорошо. За дочь извини. Не нужна мне была ее смерть». Казалось, что Антип искренне рад тому, что Ульяна жива. «А за других девчонок из обычного мира». Тоже извинения попросишь? За Ивана-дурака подмастерья своего глупого тоже просто извинишься? Ты хоть знаешь, скольких он вот так вот зверски убил? Нет? А я тебе скажу. Всех за последние полгода. Всех, что ты для себя выбрал только для секса. Тебе их девственность нужна была. А он их всех... до дна. Ведьмак чуть дернулся, но цвет ауры не поменялся. Вишневский же между тем продолжал. Что, Антипка, женщинам перестал нравиться? Не хотят они с тобой по любви, да? Вот ты девственницами и восполнял энергию. Прощай быстрее с ними-то, да, ведьмак? А чтобы они тебя желали, как кошки в марте-кота, ты их чаем отпаивал? Стареешь, Антип Афанасьевич? Не идут к тебе больше бабы сами, да? Так вот знай смерть всех этих девчонок на твоей совести. — Что молчишь, ведьмак? Нечего тебе мне ответить, да? Сам знаю, что ничего ты мне в свое оправдание сказать не можешь. Вишневский замолчал, вернулся на стул и продолжил уже другим тоном. — Где ж ты себе такого глупого и корыстного ученика-то нашел? Или сам ты с возрастом поглупел и жадным стал настолько, что обучать его ничему не хотел? Он сколько уже лет-то рядом с тобой? Двадцать? Тридцать? И ты его ничему не научил за это время? Плохой из тебя учитель. Уходить тебе за грань без ученика теперь, Антипка. Не страшно? Учитесь, парни, пока Владимир еще не уехал глубинку охранять. Как надо допроса проводить? Выдохнул гуртовой за стеклом. Потенциал Антипа пополз вниз. Аура по-прежнему показывала, что он спокоен, и только показатель потенциала говорил об обратном. Для того, чтобы оставаться спокойным, нужны силы. Вот их Антип сейчас и тратил. Ах, чувствую, что и этот допрос войдет в учебники!» А допрос за стеклом продолжался. «Страшно или нет, это только меня касается», — усмехнулся Антип. «А вот вам тут оставаться и жить в вашем слабеющем, и изжившем себе мире. Дети ваши с каждым поколением все слабее будут теперь». И вам за этим наблюдать и знать, что ничего вы с этим сделать не сможете. Дочка вот твоя тоже, хоть и выжила, а не порадует она тебя сильными внуками. Освободил я ее. Земледельцы и так особо сильны никогда не были. А маги и лекари, своих самых древних и самых сильных, потеряли. — Уж не благодаря ли тебе? — усмехнулся Вишневский. — Именно благодаря мне, — согласно кивнул Антип. — Ты ведь рубежник, знаешь, кто была моя матушка? — Знаю. — Клан магии, древнейшая ветвь, — гордо произнес Антип. А в мужья ей духи определили кого? Безграмотного кузнеца, приверженца старых устоев. Как думаешь, счастливы они были? Умнейшая и образованнейшая для своего времени женщина и читающий по слогам. не признающий не себе мужик. «Отвечай, рубежник!» — рявкнул вдруг Антипа и сделал попытку встать. «Были они счастливы!» «А ты на меня не ори и зубами своими не скрипи. Мне на них, как говорил один хороший следователь из Мура, вот тьфу и растереть. А то, что твоя матушка умнейшая была и сильнейшая в своем роду, это я знаю. И ты мог бы таким же, как она быть». Мог бы пойти на учителя учиться. Да в деревне глухие идти преподавать для таких безграмотных, как твой отец. А ты что выбрал? Сам скольких тем взрывом людей убил, знаешь? Я сейчас не только твоем отце и том горемыке, что ты на смерть отправил, говорю. Ты на меня рубежник, всех собак-то не вешай. Не было там погибших людей, окромя твоих подчиненных. Так у них служба такая была, они знали, на что шли». «Отец мой свою смерть заслужил. У меня с ним свои счеты были. Но то тебя не касается, рубежник. А что касаемо того Гаремыки, так он сам ко мне пришел. Он смерти легко искал. Вот он её и получил». «То есть ты у нас желание исполняешь?» — усмехнулся Вишневский. «А я исполняю», — усмехнулся в ответ Антип. «Вот хотя бы желание жениха внучки своей исполнил. Тут духи подарок мне сделали». Считай, признали, что труды мои не напрасны были. Он сам ко мне пришел. Хотел холоп по происхождению красавицу да умницу королевских кровей в жены получить. И получил. То есть ты сам обрек свою внучку на жизнь с мужчиной не почину ей. Еще и хвастаешься этим? Расхохотался Вишневский. Ты ведь сам своими руками привязал ее к мужчине, который ниже ее по сословию. «Пусть не такой он безграмотный, как твой отец, но все равно ведь не он ее достоин. А на какую жизнь ты дочь свою обрёк? Она сколько лет прожила? Знаешь, а я тебе скажу, меньше, чем ученик твой Иван. Не жалко было дочь хоронить? Как ты вообще мог единственного своего ребенка в чужие руки отдать? Зачем? Затем, что не хотел, чтобы она потом такие же муки испытала, как мы с тобой, рубежник, испытали, Авдовев, твоя жена как умерла?» «Да можешь не отвечать. Мне это не важно. Важно другое. Ты сколько лет после ее смерти дышать не мог нормально?» «Вот и я не мог. Малаша моя умерла из-за того, что лекарем она была. Предназначение она свое выполняла, понимаешь? Она людей лечила и сама заразилась. И не будь она из древнейшей и сильнейшей фамилии лекарей, глядишь, и не приехала она бы в эпицентр заболевания. Лечила бы себе в городе и лечила». «Нет, долг крови ее позвал. А ведь дочка же у нас с ней была. Ты думаешь, она по своей воле в ту деревню пошла? Нет, долг ее позвал. Кровь сильнейшей в их роду позвала. Да пропади она пропадом, такая доля. А ты, значит, решил весь наш мир освободить от такой доли? Решил на себя сей крест взвалить выходит? А хотя бы и так», усмехнулся Антип. Считай, что это было мое предназначение, и я его выполнил. И дочь моя смогла от обычного мужчины родить, и внучка смогла. Умерли в моей дочери две сильнейшие ветви нашего мира. Внучка моя, Катерина, тому подтверждение. В детях ее уже и нет ничего, считай, от нашего мира. Не веришь? Не верю, потому что знаю. Внучка твоя потенциал свой уже почти нарастила до положенного ей по крови. И истинного своего она встретила. Не знал? Вижу, что не знал. Да и моя дочь с истинным своим повстречалась. То, что жива она, это я ему должен спасибо сказать. Да как ни странно ученику твоему бестолковому. Он ее высушил, считай, до дна. А истиной ее нашел, да и энергии своей с ней поделился. Так что напрасны были твои труды, ведьмак. Проговорил удовлетворенно Вишневский, заметив, как Антип задышал и как сжались его огромные кулаки, кулаки кузнеца. Сам Антип был гораздо ниже своего отца, но это, впрочем, и неудивительно. В Антипе текла кровь его матери, кровь древнейшей ветви магов. Но руки Антипа имел крупные, отцовские, да и работа в кузнице наложила свой отпечаток. Вишневский тем временем продолжил. — Только рано ты, ведьмак, внучку свою Катерину. Красавицу да умницу королевских кровей хоронишь. — Очень верно ты про нее сказал. И красавица, и умница она у тебя. А хочешь, ведьмак, я тебя еще удивлю. — Внучка твоя, королева наша нынешняя. Слышал, наверное, что Стефан истинную свою встретил? — Конечно, слышал. Не мог не слышать. Только не говорилось ведь нигде, кто именно его истинная. Так вот я тебе лично сообщаю. Катерина — это твоя. Врешь. Не вру. Зачем мне это?» Удивился Вишневский сразу без перехода. «Ваше Величество, вы позволите?» Обратился Вишневский в камеру. «Да», — последовал ответ, и на стене загорелся экран. Антип медленно повернул голову и уставился на экран. Он смотрел на экран, на Стефана и на Катерину. А королевская чита смотрела на него. Вишневский же смотрел на Антипа и видел, как происходят с ним странные изменения. Ведьмак состарился на глазах. Владимир перевел взгляд на экран и увидел королевскую читу. Катерина сидела за столом. Стефан стоял за ее спиной и держал свои ладони у нее на плечах. Катерина положила свою правую руку на свое левое плечо, и Стефан гладил ее пальцы. Как говорится, невооруженным взглядом было видно, что эта пара влюблена. На безымянном пальце правой руки Катерины был надет перстень с изумрудом. Перстень был меньшим по размеру, чем у короля, но совершенно точно был таким же. Королева с любопытством разглядывала своего предка и молчала. «Убедился?» — усмехнулся Вишневский. «А я продолжу. Правнук твой, Олег, по праву рождения от матери своей, уже сейчас обладает приличным потенциалом. Я прав?» — обратился Вишневский к королевской чете. «Да, Владимир, прав», — раздался голос Стефана. «Обучение Олега идет по индивидуальной ускоренной программе. Кровь древнейшей ветви клана лекарей. Прадед может поздравить своего правнука с присвоением ему первой руны». И ведь он благодаря тебе, Анти, родился от обычного мужчины, то есть всего наполовину из нашего мира. И родился и рос, не имея понятия, что он по рождению принадлежит к древнейшей ветви клана лекарей. И это он только начал свое обучение, усмехнулся Вишневский. А сказать тебе, Ведьмак, каким сильным будет общий ребенок в паре их Королевского Величества? Ребенок, рожденный в паре истинных друг для друга, Ребенок с рождения, получивший должное воспитание и знания. Антип молчал, и Владимир, погасив экран с королевской читой, продолжил уже другим голосом. Антип Афанасьевич, скажи, а ты уверен, что нет у тебя больше детей? Вишневский и сам не понял, как именно этот вопрос у него сорвался. Он задал его, но будто толкнуло его что-то в бок, побуждая его задать. «Что?» — Антип медленно перевел свой взгляд от стены, где еще несколько секунд назад был экран с королевской четой. «На Владимира». «Ты это к чему ведешь, рубежник?» «Что?» — этот же вопрос задал Гуртовой, находясь по другую сторону стекла.